в конце концов имеет ли такое уж важное значение технические возможности для понимания места явления в общей системе мира в лестнице эволюции ведь эволюция общий универсальный космический закон и эволюция не определяется уровнем технического развития духовность не определяется уровнем технического развития как и культура может даже наоборот техника, как костыль, на который человек встав однажды привык опираться, только препятствует раскрытию новых возможностей, способностей человека. Человек идёт по жизни, опираясь на технику и не может отказаться от этой зависимости. Эволюция предполагает завоевание новых естественных, собственных возможностей. Мы прошли вскользь по поверхности огромного явления, называемого совокупно НЛО. Теперь заглянем в него поглубже, попытаемся не только задавать вопросы, но и анализировать.